Утром я страдала от головной боли и несбывшихся надежд. Олег, выпивший накануне лишнего, до обеда провалялся в постели, потом потащил меня в ресторан. Выпив и закусив, вспомнил о делах и вскоре уехал. А я отправилась бродить по улицам, усердно гоня прочь мысли о Елене. Нет, значит нет. Проехали. В интернет-кафе я больше не заглядывала. На нашей с ней внезапно возникшей дружбе поставила крест но все оказалось не так просто. В следующий понедельник, когда я без дела слонялась по квартире, зазвонил телефон. Я сняла трубку, решив, что это Машка, и услышала. «Я могу поговорить с Юлией?» «Можете. Это Елена Кузьминская». «Отлично, но я вас не знаю». «Юля, нам надо встретиться». «С какой стати?» — удивилась я. «Я бы не хотела объясняться по телефону. Давайте встретимся и поговорим. Это важно. Ей-богу, я не понимаю, зачем нам встречаться и о чем говорить. Я объясню. Можете подъехать в кафе «Пилигрим»? Это на окраине, в юго-западном районе, улица Победы». «Да знаю я, где это», — буркнула я и повесила трубку. Звонок, признаться, удивил, что ей от меня понадобилось». Наше мимолетное знакомство не предполагало встречи бесед по душам. Не очень представляя, чего следует ждать, я поехала в пилигрим. Она уже была в кафе. Сидела за столиком в углу в скромном платье цвета шоколада, но все равно выглядела ослепительной красавицей. Хотя, может, только я так думала. Немногочисленные посетители кафе, казалось, не обращали на нее никакого внимания. «Так это вы». Сказала я, садись рядом. Удивили. Что-нибудь закажете? Спросила она несколько напряженно. Кофе? Отлично. Она позвала официантку, сделала заказ. Давайте не тратить время зря, предложила я. Юля. Начала она медленно и вдруг сбилась. Знаете, у вас взгляд очень неприятный. Что там взгляд? Усмехнулась я. Я сама человек неприятный. Может быть, не буду спорить, но... Она вновь сделала паузу, подыскивая слова, что меня удивило. По моему мнению, журналисты народ речистый. «Я хочу вас предупредить, что о нашей встрече никто не знает». «Да?» «В этом есть какой-то смысл?» «Я расспрашивала о вас очень осторожно. То есть я спросила у Вадима Георгиевича. Он назвал вашу фамилию, сказал, что ваш отец преподает в университете. В общем, это выглядело как обычное любопытство». «У меня в этом городе есть старый друг. Вместе учились в школе когда-то. Он работает в прокуратуре. Честный и порядочный человек. Я обратилась к нему, и он... Он кое-что знает о вас». «Не сомневаюсь, Елена Сергеевна. Я в толк не возьму. Зачем вы себя так утруждали?» «Ведь это вы мне писали, Юля». Выдохнула она. «Вы думали, я вас не узнаю. Вы были в магазине, я подписала вам книгу, а потом мы... Подождите, не уходите». Схватила она меня за руку. «Я знаю, что это вы. Допустим, ну и что?» «Вы мне не ответили на последнее письмо. Не было времени, да и желание пропало. Почему?» «Я не знала, что ей ответить. То есть я, конечно, знала, но мне не хотелось говорить. Я сама столько раз шла на компромисс с собственной совестью, и теперь, когда решила поступить иначе, как я могу требовать того же от других?» Но ее взгляд внимательный, напряженный, ее полуулыбка, которой она как будто извинялась, раздражали меня. Я боялась ответить что-то резкое, злое и с трудом сдерживалась. «Я, пожалуй, все-таки пойду», — усмехнулась я, опять поднимаясь, но она вновь остановила меня. «Юля, вы не против, что я вас так называю?» «Не против. Мне казалось, для вас это важно. Я имею в виду нашу переписку, и это было важно для меня, поверьте. И то, что вы внезапно...» Наша переписка мне просто наскучила, как и наш разговор сейчас. Простите мою настойчивость, но в настоящий момент вы неискренни. Я же знаю. Поняла уже давно, вы хотели сообщить мне что-то важное. Так вот в чем дело. Мысленно хмыкнула я. Мы еще шпионим для любимого. Неужто она и вправду думает, что я ей доверюсь? Нет, дорогая, Вадиму Георгиевичу придется придумать другой способ развязать мне язык. И тут же явилась мысль. «Так они уже знают, догадываются, что документы у меня. Еще бы им не догадаться, если я пустилась в философские размышления, чересчур разоткровенничавшись. Сложить два и два совсем нетрудно. Вот результат». Я покачала головой в досаде. Она восприняла это как ответ на свой вопрос и вздохнула. «Вы сколько угодно можете изображать из себя...» присыщенную светскую львицу. Я знаю, что вы не такая, иначе вы не стали бы писать мне писем. Что-то мучает вас, Юля. А вам-то что до этого?» Разозлилась я. «Я хочу вам помочь», — сказала она так серьезно, так искренне, что я на мгновение растерялась. Трудно было поверить, что она пудрит мне мозги, стараясь выслужиться перед своим любовником. Может, она ничего не знает о нем? Впрочем, в такое было поверить еще труднее. «Неужто не проявила интереса? Говорят, любовь слепа. Моя именно такой была. Впрочем, нет, я не хотела видеть плохое. Может, и она тоже?» «Вы мне не поможете», — ответила я, торопясь прекратить этот разговор. «Я хотела сказать, мне не надо помогать. Но вы ко мне почему-то обратились, а после нашей встречи на Рождество вдруг замолчали. Я бы хотела знать причину, ведь она есть». Зачем она все это говорит? Досадливо думала я, хмурясь. Зачем? Или действительно не знает? Но она ждала ответа на свой вопрос, и я ответила. Болтать о справедливости и прочем всегда легче, чем следовать этому в жизни. Получилось резче, чем я того хотела, но было уже поздно. Взгляд ее изменился. Теперь Елена смотрела сурово. Черты ее лица заострились и застыли, сделав его похожим на маску. «В чем вы меня обвиняете?» Тихо, почти по слогам, спросила она. «У меня нет желания обвинять вас, да я на это не имею права. Забудьте наш разговор, живите себе спокойно». «Вы не просто так это сказали», — покачала она головой. «Вот что «Не выдержала я. Мы теряем время. Мне вам сказать нечего. Вы что-то там говорили про своего приятеля из прокуратуры, честного и порядочного человека. Так вот, в следующий раз, когда вам придет охота поболтать с ним обо мне, поинтересуйтесь заодно своим любовником. Ваш честный и порядочный наверняка расскажет вам много интересного, если захочет». «Вы о долгих?» Брови ее сошлись у переносицы. Между ними пролегла глубокая складка, сразу сделав ее старше на несколько лет». «Я знаю, что вокруг его имени много разговоров. Так обычно бывает, когда речь идет об успешном человеке». «Разумеется», — хмыкнула я. «Вы-то убеждены, что он порядочный человек. Как же иначе? Хотите совет? Радуйте жизнь и начинайте писать для глянцевых журналов». «Вы не имеете права со мной так разговаривать», — повысила она голос. На нас стали обращать внимание, я досадливо поморщилась, заметив это. «Правильно. Я вообще не хочу с вами разговаривать. Всего доброго». Я поднялась и сделала шаг. Она вскочила, наверное, решив преградить мне дорогу. «Даже не думайте», — буркнула я. И она под моим взглядом осела на стул, став похожей на резиновую куклу, из которой вдруг выпустили воздух. Я быстро покинула кафе, кусая губы в крайней досаде. Я была уверена, через несколько минут Долгих узнает о нашем разговоре. Что последует за этим, предугадать нетрудно. Злость на эту женщину прошла так же внезапно, как и нахлынула. Во всем, что произошло, виновата я. Мне не следовало писать ей этих писем, и уж точно не стоило упоминать сейчас долгих. Вернувшись домой, я нервно бродила по комнате. Наверное, ожидала появления Ника. Однако ничего не случилось, ни в этот день, ни на следующий. Прошло еще три дня. Он не появился. Нагрянувший вечером Рахманов вел себя, как обычно. В общем, выходило, что Елена о нашем разговоре промолчала. «Правда, был еще вариант. Они решили выждать время, понаблюдать, что я буду делать дальше. Скоро им это надоест. Терпением они никогда не отличались, и тогда появится Ник. Однако и на этот раз все пошло совсем не так, как я того ожидала. Отправляясь к Виссариону, я встретила Елену в квартале от своего дома», Она нервно вышагивала в узком переулке от одного угла дома до другого. Она была очень взволнована. Это я поняла сразу, лишь только увидела ее лицо. «Здравствуйте», — сказала она, шагнув мне навстречу. «Движения ее были чересчур стремительны. Это лишь подтвердило первое впечатление. Я жду вас», — добавила она, как будто я этого не поняла. «Ясно. Вот только зачем? Нам надо поговорить». Я нервно хихикнула. — Угораздило меня написать вам эти письма. Вы теперь так и будете цепляться ко мне с разговорами. Кстати, вряд ли Вадиму Георгиевичу понравится наша дружба. Меня это не волнует. Зато волнует меня. — Почему? — спросила она. — О, Господи! — покачала я головой. Отстали бы вы от меня в самом деле. — Объясните, прошу вас. Он решит, что его подружке ни к чему водить со мной дружбу. Разве не ясно? — Нет, вы имели в виду другое. «Допустим. В любом случае, вам здесь незачем болтаться. Разумеется, если это не он вас послал». Не удержалась я и сразу пожалела об этом. «Он ничего не знает», — сказала она. И я ей сразу поверила, хотя с какой стати. Но что-то было в ее нервных движениях, в ее словах, особенно в том, как она смотрела мне в глаза, зрачок в зрачок, не оставляла сомнений. Она действительно ничего не сказала ему» однако это еще не говорит о том, что он не знает. Тяжко вздохнув, я размышляла, как бы внушить ей мысль раз и навсегда прекратить наше общение. Она произнесла... Я разговаривала с ним. — С Вадимом Георгиевичем? — не поняла я. — Нет, — покачала она головой, — со своим другом. — С честнейшим человеком. — Прекратите, — резко сказала она. Я пожала плечами. и что «Он... он...» «Теперь я понимаю, почему вы так поступили. Когда вы увидели меня рядом с ним, вы...» «У вас возникли сомнения, то есть я хочу сказать...» Она отвернулась и начала дышать медленно и глубоко, как при приступе астмы. «Я ничего не знала», — вдруг произнесла она. «И это прозвучало так жалко, с такой детской обидой, что я испугалась. Чего доброго сейчас расплачется?» «Да ладно?» Вздохнула я. «С кем не бывает?» «Вы не понимаете, Юля. Вы ничего не понимаете», — пробормотала она, но от слез удержалась, что меня немного успокоило. «Почему не понимаю? Вы влюбились в мужчину, который оказался мерзавцем, такой сплошь и рядом. В вашем случае все много лучше. Похоже, он вас любит, так что, наплевав на кое-какие его малоприятные качества, вы... «Наверное, я заслужила ваши насмешки», — кивнула она. «Не обижайтесь, я серьезно. Вспомните известную фразу «Любовь все преодолевает». «У нас не может быть с ним ничего общего». «Поздновато опомнились», — мысленно усмехнулась я. «Такие, как долгих, ни за что не отдадут то, что считают своим, а тебя, похоже, он уже считает своей собственностью». Хотя известное имя, может, и удержит его от решительных действий. В любом случае, дамочке лучше покинуть город уже сегодня. «Это ваше дело», — пожала я плечами, посмотрела на нее и добавила. «Вы твердо решили?» Если честно, все это было мне неинтересно. Ни ее страдания, ни разговор, который я вынуждена была вести с ней. Мне хотелось поскорее оказаться у Виссариона и выбросить ее из головы. Но повернуться и уйти было бы невежливо да и сомневалась я что она позволит мне уйти, а если удастся мне это сделать где гарантия что не будет еще встречу потом еще эти мысли вынудили меня сказать вам лучше уехать отсюда я не могу у меня мать в больнице да и не в этом дело она махнула рукой я ждала что она скажет дальше, но она вроде бы забыла что я стою рядом смотрела куда- то вдаль и хмурилась Я прикидывала, что разумнее — задать ей вопрос или уйти. Пока она занята своими мыслями, но так и не решила, потому что она заговорила. В этом городе нет человека, способного противостоять ему, ведь так. Она вновь уставилась в мои глаза. А я подумала, уж не спятила ли она. А что, говорят, такое бывает. Сильнейшее потрясение, то да сен. Нет, сумасшедшая она, конечно, не была. Сейчас выглядела спокойной и решительной — От недавней нервозности и следа не осталось. «Так вы хотите попробовать?» С насмешливым удивлением спросила я. «Хочу», — отрезала она. И в тот момент меньше всего походила на влюбленную бабу, которую провел какой-то подлец. «Что ж, пожалуй, я плечами. Дело ваше. Правда, опасное. Если вы рассчитываете на его любовь, то, скорее всего, зря. Он жену убил, говорят. Они были счастливой парой до той поры, пока она имела неосторожность влезть в его дела. «Я всегда помню об осторожности», — кивнула она. «Я хотела поговорить с вами о другом. Того, что я узнала, хватило, чтобы понять, с кем я имею дело, но этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Даже для статьи нужны доказательства, вы понимаете, иначе в ней будут лишь голословные обвинения, от которых он попросту отмахнется». Она опять взглянула на меня, — а я почувствовала, как по спине прошел холодок. Не от того, что вновь заподозрила ее в коварстве, нет, я была далека от этого, я верила ей, по крайней мере верила, что в ту минуту она была искрена. Но был холодок близкой опасности, предчувствия, если угодно, но оно не испугало меня, скорее наоборот, а еще меня поразил ее взгляд. Я опять пожала плечами. «Если вы хотите знать, есть ли у меня какие-нибудь доказательства, я вам отвечу «нет». Да откуда им взяться? Никто в этом городе вам не поможет. Никто. А если найдутся такие идиоты, то очень скоро лишатся головы. Ментам не верьте. Вообще никому не верьте. А вам?» Спросила она требовательно. Я усмехнулась. «Я не стану рисковать понапрасну». «Что ж». Она чуть помедлила. «Не думайте, что я удивлена». Она резко повернулась и пошла прочь. А я отправилась к Виссариону. Я была уверена, что поступила правильно, и все же... Елена не шла у меня из головы. Я вновь и вновь возвращалась к нашему разговору, и чем больше убеждала себя в своей правоте, тем больше сомневалась. Ник по-прежнему не появлялся, я позвонила ему сама. К тому времени мое беспокойство за Елену достигло критической точки и пребывать в неведении я больше не могла. С Ником мы встретились в кафе. Я пришла раньше и наблюдала в окно за прохожими. Он вошел, сбросил куртку и поцеловал меня в лоб. «Ну что, радость моя, скучаешь?» «Ага. Тут и глаза мозолишь с утра до вечера, то вдруг исчезаешь неизвестно куда». «Работа, солнышко. Папа трудится, не покладая рук» пока ты бьешь баклуши». «Ну, ты сам сказал, чтобы я не лезла». «Правильно сказал. Какой от тебя толк?» «Как продвигается твое расследование?» твою передразнил он. «Я думал, это наше общее дело». «Ладно, можешь не отвечать. Судя по твоему настроению, дела оставляют желать лучшего». «Ты исключительно проницательно!» — хмыкнул он, подозвал официанта, заказал себе коньяк и кофе, и вдруг посмотрел из-под лобья тем особым взглядом, который я ненавидела и боялась. Узкие губы дрогнули в презрительной усмешке, а глаза точно говорили «я тебя насквозь вижу». В такие минуты я не сомневалась, что все так и есть. Я признавала за Ником эту особенность — читать чужие мысли. От его взгляда было не уйти, ни спрятаться — Я спокойно выдержала его, отлично зная, что этим Ника не обманешь. Он опять усмехнулся, будто подтверждая мою мысль, а я вздохнула. «В чем дело, счастье мое?» — спросил он. «Настроения ни к черту сына не видела больше месяца». «Да? Вроде бы Рахманов у тебя частый гость». «Тачка новая. Его подарок. Или появился еще кто-то?» «Его». Это отступные за то, чтобы я не приставала к нему с ребенком. Он не хочет, чтобы мальчик ко мне привязался. Говорит, так лучше для сына. Разумно, между прочим. Кстати, Рахманова пару раз видели в компании с этой журналисткой, как ее черт. Я замерла. Совершенно невероятно, чтобы он забыл имя Кузьминской. У Ника отменная память. И то, что он сейчас валяет дурака и морщит лоб. Не помнишь ее фамилию? Спросил он. «Нет, зовут Елена, это точно». «Ага. Так вот, вдруг твой Рахманов решил, что ты для него неподходящая пара?» «Вот уж новость. Усмехнулась я, решил и решил, черт с ним, и баб у него всегда было как грязи. Правда, выбор его слегка удивляет. Он не боится перейти дружку дорогу?» «Вот у него и спроси при случае. Поговаривают, что о близкой свадьбе с долгих теперь и речи нет. А что так?» Они придерживаются разных идеологий. Трахаться это не мешает, а вот все остальное... А с Рахмановым они выходят соратники. Ник хихикнул. Да уж, один другого стоит. Бог с ними, с небожителями. Нам бы документики найти. Долгих на днях устроил мне разнос. Кстати, к тебе рекомендовал присмотреться. Сомнения у него есть, что твой француз ничегошеньки тебе не сказал. Он-то сам откровенничает со своей подружкой. Ник опять хихикнул. Это было бы забавно. Может, и брякнул, что с дуру. Не зря же между ними черная кошка пробежала. Интеллигенты поболтать-то любят. Правда, за долгих я такого раньше не замечал. Определенно, последнее время они видятся нечасто. Она то и дело уезжает в Москву. В общем, роман близок к закату. И нашего небожителя это очень печалит». Я вот что подумал, может, твой Рахманов ее окучивает с целью вразумить, вернись, он все простит. А что такого она успела натворить? А говорю тебе, с этими идейными одна морока. Какая-нибудь болтливая сволочь шепнула, чем наш небожитель зарабатывает свои миллионы. Тетка дала задний ход, потому как дура, оба теперь страдают. Он от любви, она, должно быть, от глупости. Ум с сердцем не в ладу. Как только мамаша героиня отбросит копыта, деточка улетит, и все, абзац Роману. Наверное, оба уже это поняли. Если бы кто спросил мое мнение, я бы сказала, ну и к лучшему, да кто же меня спрашивать-то будет? Ник допил коньяк и весело посмотрел на меня. Ну что, а счастливишь папу? Перебьешься. Рахманов хотел приехать, добавила я, видя, как зрачки его глаз сузились, сделав его похожим на кошку. Очень опасную кошку. «Не везет. А я-то думал, оторвемся, если уж ты сама решила мне позвонить. Ладно, пока, ублажай своего Рахманова». Он поднялся, бросил деньги на стол и, прихватив куртку, покинул кафе. Мы встретились с ней недели через три, уже в конце зимы, на этот раз случайно. Я проезжала мимо торгового центра и увидела, как она спускается по ступенькам, остановила машину и пошла ей навстречу. Она то ли не видела меня, то ли не хотела замечать, но едва не прошла мимо. — Елена Сергеевна, — окликнула я. Она остановилась и ждала, когда я подойду ближе. Лицо ее осунулось, она выглядела измученной, даже больной. — Здравствуйте, — сказала отрывисто и нахмурилась, как будто была недовольна, что встретила меня. И я стояла, загораживая ей дорогу, пытаясь понять, зачем вообще вышла из машины, и вдруг сказала. — Вы плохо выглядите. «Я похоронила маму», — ответила она. «Сочувствую». «Спасибо». Она пожала плечами и сделала шаг. Я хотела проститься и уйти, но странное дело, не могла сдвинуться с места. Стояла и смотрела на нее. «Вы уедете?» — спросила тихо. «Да, завтра». «Это хорошо», — кивнула я. «Для кого?» Теперь ее голос звучал вызывающе резко. «Для вас, в первую очередь, вы неосторожны». «Вот как?» Она улыбнулась, в свойственной ей манере, уголками губ. «Вы были правы, Юля. В этом городе люди боятся сказать лишнее слово. Но материала на статью мне хватит. Надеюсь, после того, как ее опубликуют, ситуация изменится. И я, и мой друг в этом уверены». «Я бы не стала на это особенно рассчитывать». И скажите вашему честнейшему человеку, чтобы не очень суетился, иначе в скором времени окажется где-нибудь в тьму таракани, на весьма незавидной должности. Я думаю, он знает об этом. Надо же, усмехнулась я, но тут же добавила, извините. Она молча кивнула, опять сделала шаг. Это ваша статья, торопливо сказала я. Вы рассчитываете... «Я рассчитываю привлечь внимание к тому, что здесь происходит. К сожалению, у меня по-прежнему нет доказательств». «Вы что, его в тюрьму мечтаете посадить?» — хмуро спросила я. «Вряд ли это получится. Хотя я согласна с теми, кто считает, преступник должен сидеть в тюрьме». «Вы в самом деле это хотите?» «Зачем вы задаете эти вопросы?» — разозлилась она. «Да или нет?» Не отставала я, и вновь холодок прошел по спине, И в то мгновение я уже поняла, что все решила. «Да», — резко ответила она. И в этом коротком и резком «да» не было и тени сомнения. «Хорошо». Выдохнула я и почувствовала облегчение. У меня теперь тоже не было сомнений. Я ей верила. Иногда очень трудно объяснить, почему и как вдруг происходит решение. Выигрываем мы или проигрываем. Уже не важно. Главное было другое. Я ей верила. И меня не останавливала ни ее неосторожность, ни тем более возможные последствия. «Наверное, мы проиграем», — спокойно подумала я. «Но попробовать стоит. Бутерброд падает маслом вниз. Закон Мерфи. Ну и хрен с ним. Кто же будет есть бутерброд с пола? Как бы он там ни падал?» «Проверьте сегодня свою почту», — сказала я и пошла к машине. Она нахмурилась, вроде бы не понимая. Я видела, что она продолжает стоять, глядя мне вслед. І улыбнулася.